И вместо подписи – странная загогулина. Очевидно, силы покинули профессора в этот момент. Соня раскрыла шкатулку. Она была пуста. Если бы в квартире побывали воры, они унесли бы еще что-нибудь. Осталось кое-что, не все продали, да и проели. Но не время было думать о тайне шкатулки. После похорон Соня закрыла квартиру и до весны, до самых теплых дней, жила на фабрике. Не залезли зимой к завадским, не разграбили. Никто самовольно квартиру не занял. Все вещи были на своих местах. И покатились дни, заполненные тяжелой работой. И в сорок четвертом Соня выхлопотала для детей вызов в Ленинград. Анне Митрофан и низкий поклон. Во веки веков выходила детей, не бросила, не сдала в детдом. Оба живы-здоровы. Вот счастье-то. Профессор Ермолаев в далеком Свердловске спасал шедевры Эрмитажа. Под коллекцию отвели, как водится, бывшую церковь. Помещение большое, но сырое и неотапливаемое. Профессор ругался с начальством. Выпрашивал то дрова, то под воду для них. Сотрудники разворачивали свертки с картинами, проветривали, просушивали, стерегли по ночам, потому что помещение закрывалось на один амбарный замок. Вечерами пили чай, заваренный на сушеной моркови, и вспоминали довоенную жизнь. И однажды Поздно ночью профессор Ермолаев разговорился со своим молодым сотрудником, Витей Сиваконим. У Вити было что-то с ногой, он прихрамывал при ходьбе, и на фронт его не взяли. Ермолаев вспомнил вдруг своего друга профессора Завадского, который как раз в это время умирал в Ленинграде от холода и голода, вспомнил счастливые спокойные часы, проведенные им в квартире на улице Бармалеевой, и рассказал своему молодому сослуживцу, очень внимательному и услужливому юноше про талант, замечательную, очень редкую ассирийскую монету, которая находилась у профессора Завадского до самой войны, и неизвестно, сохранится ли она теперь, и увидятся ли они когда-нибудь со старым другом. Никто не знал, что творилось в Ленинграде зимой сорок второго года, но профессор Ермолаев подозревал самое худшее и снова не ошибся. Весной этого же 42-го года он умер от застарелой пневмонии, полученной в сыром и холодном помещении бывшей церкви, где помещались шедевры из коллекции Эрмитажа. Виктор севаконь по правде сказать, не очень-то обратил внимание на рассказ профессора Ермолаева. В тот вечер ему, как и всем, хотелось съесть и спать в тепле, а не дежурить в насквозь продуваемом сыром помещении. Но кончилась война. Коллекцию с большими предосторожностями перевезли в Ленинград, а с ней приехала Сиваконь, который к тому времени как раз успел доучиться и получить должность младшего научного сотрудника. Немногочисленные сотрудники Эрмитажа возвращались с фронта. Остальные остались там навсегда. Очень многие погибли прямо здесь, в подвалах, оборудованных под бомбоубежище. Трудно было фронтовикам. Пройдя войну, они много забыли. А ведь то все помнил. Игры с гранит науки весьма удачно. Кроме того, он умел поддерживать хорошие отношения с серьезными людьми из соответствующих организаций, которые и в Эрмитаже имели немалый вес. Скоро он защитил диссертацию и стал зваться уже Виктором Илларионовичем. И когда через несколько лет после победы, году в 48-м или 49-м, пришла в Эрмитаж скромно одетая женщина и стала расспрашивать о профессоре Ермолаеве, то ее послали к Виктору Илларионовичу. Женщина была не слишком молода, выглядела сильно замотанной и не вызвала у Виктора Илларионовича особенного интереса. Когда она представилась вдовой профессора Завадского, что-то шевельнулось в памяти у Виктора, и он взглянул на посетительницу поприветливее. Женщина держала в руках небольшой ящик палисандрового дерева. Узнав, что профессор Ермолаев скончался в эвакуации, Она засобиралась у свояси. Виктор сказал ей, что был учеником профессора и с интересом посмотрел на ящичек. Но женщина завернула его в аккуратную холстинку и твердо сказала, что покойный муж велел ей сохранить эту вещь и никому, кроме Ермолаева, не показывать, и что воля покойного для нее закон. Севаконь подумал со скукой, что тетка упорная, и даже если он уговорит ее передать свою семейную реликвию Эрмитажу, Она 10 раз проверит, поступило ли ее дар на хранение, так что сам он ничего от этого не поимеет и не стал удерживать посетительницу. К этому времени у молодого кандидата наук сложилось убеждение, что земные блага гораздо существеннее эфемерных научных достижений.